Пятидесятое. Умирающая Сафа дочери. В этом доме дитя, полном служенье музам, Скорби быть не должно. Нам неприлично плакать. Пятьдесят первое. Я роскошь люблю. Блеск, красота, словно сияние солнца, Чаруют МЕНЯ второе. БОГАТСТВО ОДНО, СПУТНИК ПЛОХОЙ, БЕЗ ДОБРОДЕТЕЛИ, РЯДОМ третье. НО СВОЕГО ГНЕВА НЕ ПОМНЮ Я, КАК У МАЛЫХ ДЕТЕЙ, СЕРДЦЕ МОЕ РЕЛИГИЯ 54. Близко встал во сне предо мной сегодня Образ твой прелестный царица Гера. Милый этот образ видали раньше братья Атриды. Дело ярой брани, к концу приветшее. В лес с братья прежде всего приплыли от Скамандра. Дальше ж могли поехать в Аргас отсюда. Лишь когда в молитвах тебя призывали С Зевсом и с Фионой, желанным сыном, Старый тот обычай блюдя, И ныне граждане чистой жертвой чтут тебя, И прекрасный пепло с девы в храм приносят на тебя. Пятьдесят пятое. «Говорила я во сне», Кипророжденный. Пятьдесят шестое. Приди, Киприда, в чаше золотые рукой щедрой, пировой гостям разливая нектар смешанный тонко. Пятьдесят седьмое. Зачем ты? Многоблаженная Афродите, О, Псапфа! Пятьдесят Покрывал этих пурпурных, Не отвергни, блаженная, Из факеи пришли они. Ценный дар. Пятьдесят девятое. На алтарь тебе От козы я белый И свершу тебе возлияние.